На мое восклицание вы совершенно не похожи на разведчика, а удовлетворенно сказал, и слава богу. Был бы похож, меня на эту работу не пригласили, потому что там прихлопнули бы на вторые сутки. И что интересно, все мы не только на шпионов не похожие но при этом еще очень разные. В противном случае нас, как селедку, ловили бы сетями. Я знал, что полковника А... провалил его первый помощник Ха. Прочитал об этом в книге Донована, крупного американского юриста и общественного деятеля, который был адвокатом, а на суде. КАЧЕСТВО Когда резиденту присылают помощника, который оказывается слабым работником, или пьяницей, или просто дураком, резидент не может какое-то время возразить против него, так как перечисленные качества – столь маловероятны для разведчика, что резидент скорее подумает, будто они часть легенды, и помощник так ведет себя, чтобы сбить с толку противника. Помощник у А, кстати его воинское звание подполковник, был именно таким человеком. В книге «Люди на мосту», опубликованной в США уже после процесса над А и его обмена, Донован написал о подполковнике Ха. Если Ха был шпионом, то он, безусловно, войдет в историю как самый ленивый, неудачливый и неэффективный шпион, когда-либо направлявшийся для выполнения задания. Я, конечно, спросил у ведущего, почему вдруг центр, известный своей привередливостью, прислал А такой подарок. Ведущий в ответ пожал плечами, малы и на старушку бывает прорушка. Не ошибаются только бездельники. Провал. Когда Ха влюбился в американку, центр употребляет в таких случаях иную терминологию, спутался, стал тратить на нее большие деньги, предназначенные на совершенно другие цели, а в довершении к этому несколько раз пропадал из поля зрения резидента на 2-3 дня, что категорически центром запрещено, А, наконец, сделал запрос. Почему его не предупредили заранее, что помощник будет с такой странной легендой? Надо сказать, А был человеком терпеливым и глубоко порядочным. Он плохо думал о людях только тогда, когда думать иначе уже было невозможно. центр, всполошившись, немедленно отозвал Ха, но в спешке сделал это грубо, не прикрыв вызов каким-нибудь совещанием. Заподозрив неладное, Ха все же вылетел в Москву. Перед отлетом он занес резиденту кратковолновый приемник, причем А сам разрешил ему принести чемоданчик в номер гостиницы «Латом», четвертая «Ист», 28-я улица Манхэттена, Нью-Йорк, где жил в ту пору. Вообще-то адрес резидента никому из помощников не известен не знал его и Ха, но А, к сожалению, закон нарушил. Почему? Ну, вероятно, по тому подлому правилу ответил А, по которому одна ошибка влечет за собой другую. В Берлине, пересаживаясь с самолета Люфтганзе на машины аэрофлота, Ха принял решение. Он уехал с аэродрома прямо в американское посольство, сдался и заплатил за свою жизнь резидентом А, которого через два часа арестовали в злополучном номере Латома. Качество.